Кот. Котёнок был совсем маленьким, когда появился в доме и умел только пить молоко из бутылочки с соской, благо что на чердаке нашлась старая соска Софии. Сначала он спал в колпаки для чайника, поближе к печке, а когда подрос и научился ходить, переселился в детскую на кровать Софии. У него была своя подушка рядом с подушкой хозяйки. Котёнок был из породы серых рыбацких котов и очень быстро рос. В один прекрасный день он покинул детскую и стал разгуливать по всему дому, а на ночь забирался под кровать в коробку из-под посуды. Уже тогда было видно, что в голове у него полно своих собственных независимых идей. София ловила котенка и уносила назад в детскую, и чего только не делала, чтобы приручить его. Но чем больше она любила этого разбойника, тем чаще он пропадал в своей коробке под кроватью и только громко мяукал, требуя, чтобы в коробке сменили песок. Имя его было Маппетит. Малышка по-французски. И звали попросту Маппи. Странная штука, любовь. — сказала как-то раз София. — Чем больше любишь кого-нибудь, тем меньше он думает о тебе. — Так и есть, — согласилась бабушка. — И что же тогда? — Любишь дальше? — горячо ответила София. — И все ужаснее и ужаснее. Бабушка вздохнула и промолчала. Обследовав все уютные местечки, которые только могут Заинтересовать кота Маппи совсем освоился. Иногда он вытягивался на полу, снисходительно принимая ласки и полное доверие со стороны хозяйки. Сам же воровато отводил в сторону желтые глаза и норовил поскорее спрятаться в своей коробке. Казалось, ничто в мире больше не интересовало его, только поесть и поспать. «Знаешь, — сказала София бабушке, — иногда мне кажется что я ненавижу Маппи. У меня больше нет сил его любить. А не думать о нем я не могу. Шли недели. София ходила за Маппи по пятам. Она ласково разговаривала с ним, щедро дарила его сочувствием, заботой. Только однажды терпение ей лопнуло, и в гневе она схватила его за хвост. В ответ Маппи зашипел и шмыгнул под дом. Впрочем, Этот конфликт не помешал Маппе пообедать с еще большим аппетитом и хорошо выспаться, свернувшись до невероятности мягким клубком и положив кончик хвоста себе на нос. София ходила сама не своя, она перестала играть, по ночам ее мучили кошмары. Она думала только о Маппе, переживая, что он не хочет быть преданным ей другом. Между тем Маппи рос и вскоре превратился в маленького подтянутого хищника, а в один прекрасный июньский вечер не пришел ночевать в свою коробку. Утром он, как ни в чем не бывало, вошел в дом, выгнул спину, задрав хвост и, вытянув сначала передние лапы, а потом задние, зевнул и стал точить когти о кресло-качалку. Потом он прыгнул на кровать и уснул с видом невозмутимого превосходства. «Пожалуй, он начал охотиться», – подумала бабушка, – и не ошиблась. Уже на следующее утро кот принес на крыльцо маленькую серо-желтую птичку. Горло ее было умело перекушено, и несколько пурпурных капелек крови красиво лежали на блестящем перьевом наряде. Потрясенная София, побледнев, некоторое время рассматривала убитую птицу – Потом она попятилась от убийцы, повернулась и бросилась прочь. Бабушка осторожно объяснила Софии, что хищные животные, например, кошки, не видят разницы между птицей и крысой. «Значит, они глупые», — коротко сказала на это София. «Крыса противная, а птица красивая. Я решила, что не буду разговаривать с Мапи три дня». И она перестала с ним разговаривать. На ночь кот Отправлялся в лес, а утром приносил добычу в дом, чтобы похвалиться, и каждый раз птицу выбрасывали в море. В конце концов, прежде чем открыть двери в дом, София стала громко спрашивать, стоя под окном, «Можно войти? Труп убран?» Она наказывала Мапи, и только расстравляла свою боль, выбирая слова пострашнее. «Кровавые пятна уже смыли?» Или «Сколько у нас убитых сегодня?» Утренний кофе утратил спокойную радость. И все вздохнули с облегчением, когда Маппе догадался наконец спрятать свою добычу. Все-таки одно дело видеть кровавую лужу своими глазами и совсем другое, только знать о ней. Может быть, Маппе надоели крики и шум, поднимающийся каждое утро, а может быть, он считал, что люди отбирают и съедают его добычу сами? Однажды утром бабушка, закуривая свою первую в этот день сигарету, выронила вон штук, тот закатился в щель. Бабушка приподняла половицу и увидела аккуратный ряд обглоданных маппе печужек. Конечно, для нее не было новостью, что кот продолжает охотиться. По-другому и быть не могло. И все же, когда в следующий раз он прошмыгнул в дом мимо ее ног, она выскочила во двор и прошептала, «Ах ты, луковый черт!» На крыльце, привлекая мух, стояла нетронутая миска с плотвой. «Знаешь, — сказала София, — лучше бы Маппи вообще не родился. Или я бы не родила, не родилась. Так было бы намного лучше». «Вы так и не разговариваете?» спросила бабушка. «Я ему не сказала ни слова», ответила София. «Что делать, не знаю. Даже если я прощу его, какая разница, ему все равно». Бабушка не нашлась, что ответить. Маппе совсем одичал и почти не бывал в доме. Шерсть его приобрела привычный на острове серо-желтый оттенок, цвет гор или солнечных пятен на песке. Когда кот крался по, по прибрежному лугу, казалось, что это ветер колышет траву. Он мог часами краулить свою добычу в зарослях кустарника. На фоне заката иногда появлялся его неподвижный силуэт с намостренными ушами, который вдруг исчезал. И через секунду раздавался чей-то последний писк. Маппи продирался между ветвями, низкорастущих елей, вымокши под дождем, с прилипшей к худому телу шерстью и сладострастно вылизывая себя, когда выглядывало солнце. Он принадлежал только себе и был абсолютно счастлив. В жаркие дни Маппе катался по пологой горе, грыз время от времени какую-нибудь траву, а иногда его рвало собственной шерстью, о чем он, впрочем, быстро забывал, как это бывает у кошек. Что он еще делал, никто не знал. Однажды в субботу к ним на чашечку кофе приехали Эвергорды. София спустилась на берег, чтобы посмотреть на их лодку. Лодка была большая, загруженная сумками, корзинами и всякой посудой, а в одной из корзин мяукал кот. София приподняла крышку. Кот лизнул ей руку. Он был толстый, с белой шерстью, И круглой мордой. София вынула его из корзины, и всю дорогу кот, не переставая, мурлыкал. «А, ты нашла кота!» — сказала Анна Эвергорд, увидев Софию. «Он очень милый, только вот мышей не ловит, поэтому мы решили отвести его нашему инженеру». София села на кровать, держа на руках тяжелого кота, тот умиротворенно мурлыкал. Он был мягкий, теплый и послушный. Все уладилось очень легко. Бутылка Рома закрепила обмен. Мапи поймали, и он понял, что произошло только, когда лодка Эвергордов подплывала к деревне. Нового кота звали Сванты Он ел плотву и любил, когда его гладили. Сванты сразу же облюбовал себе детскую и каждую ночь спал в объятиях Софии, а по утрам выходил к утреннему кофе и досыпал на постели у печи. В солнечные дни Сванты катался по нагретой горе. «Только не здесь!» — кричала София. «Это место Маппи!» И она перетаскивала кота, который лизал ее в нос и послушно, катался по траве на новом месте. Лето было в самом разгаре, один за другим проходила вереница длинных лазурных дней. Каждую ночь Сванта спал, уткнувшись носом Софии в щеку. «Странно», — сказала однажды София. «Мне надоела хорошая погода». «Вот как?» — откликнулась бабушка. «Значит, ты похожа на своего деда. Он тоже больше любил шторм». София ушла прежде, чем бабушка... Ударилась в воспоминания. И вот как-то ночью, сначала осторожно, а потом, все набирая набирая силу, подул ветер. А к утру по всему острову бушевал со зловещим свистом зюидвест. «Просыпайся!» – шепнула София. «Просыпайся, дорогой! Шторм начался!» Сванты заурчал и вытянул во всю длину нагретые теплые постелью лапы. Простыня была в кошачьей шерсти – «Вставай!» – закричала София. «Ведь на дворе шторм!» Но кот только перевернулся на свой толстый живот. И тогда София неожиданно для себя пришла в ярость. Она распахнула дверь, выбросила кота на ветер и, увидев, как он прижал уши, закричала. «Охоться! Делай что-нибудь! Ты же кот!» И, заплакав, забарабанила в дверь бабушкиной комнаты. Забарабанила в дверь бабушкиной комнаты. «Что случилось?» – спросила бабушка. «Я хочу, чтобы Маппи вернулся!» – плакала София. «Ты что, забыла, сколько с ним было мучений?» «Было ужасно! Но все равно я люблю только Маппи!» – сказала София твердо. На следующий день Маппи был возвращен.